«Ильич, я заказала новую раму, но невозможно, хлобыстает и хлобыстает». Ворвалась в его кабинет Галина Васильевна. «Привезут завтра, скажи Федору, чтобы проследил, как ставить будут. Они нам дешево сделают, я обещала, что и другие рамы будем менять». Инна Львовна опять жалуется. Ей кондиционер мешает экскурсию проводить. Один номер, директорский, Ильич оборудовал кондиционером. Они не поспевали за временем. Кондиционер был здоровенным старым ящиком, который дребезжал, регулярно тек и уже не реагировал на пульт управления. В номере обои поплыли давно. Федор склеил концы скотчем и отчитался. Шнур стелился по балкону. В работающем состоянии кондиционер тарахтел, пыхтел, плевался и орал. Инна Львовна проводила экскурсии на террасе, и ей приходилось перекрикивать эти звуки. На нижнем этаже прыгала по полу стиральная машинка и тоже гремела внутренность и возмущалась. Инна Львовна еще в прошлом сезоне просила на время экскурсий обязать проживающих отключать кондиционер и запретить Галине Васильевне пользоваться стиральной машиной. Многие отдыхающие возмущались. Почему в том номере есть кондиционер, а в других нет? Ильич закупил вентиляторы но отдыхающие требовали кондиционеров. Все менялось. Тётя Валя опять переживала. В соседней столовой поставили столики на улице, и народ стал туда ходить. Кому нормально, сидит на улице, кому жарко в зале, под кондиционером. Кассиры и подавальщицы всем желают приятного. А чего приятного, непонятно. Кофемашину новую поставили. Да чтобы у них эта машина сломалась! Еще выдумали и переписали название блюд. У тети Вали рыба в кляре, а у конкурентов золотая рыбка. У тети Вали мясо под майонезом, а в той столовой. Обед капитана. «Галя, но ты мне объясни», — возмущалась тетя Валь. «Они что, не видят, что это тот же майонез? Они дебилы совсем. Какая золотая рыбка! Тьфу, даже слышать противно. Им не противно?» «Нет». Люди хотят не только, чтобы было вкусно, но и подачу. Да пошли они в жопу со своей подачей. Какого хрена я буду называть кусок старой говядины стейком Нью-Йорк? Тебе жалко, что ли? Мне совестно, понимаешь? Если я жарю блины на молоке, то это блины на молоке, а у них блинчики детские. Поэтому у них и народу больше. Кто понимает, тот ко мне ходит. Знаешь, как они кашу геркулесовую называли? Каша чемпиона. Да чтобы их перекосило от наглости. Они маргарин в кашу бухают, а я масло сливочное. У нас дешевле, а люди думают, что если дешевле, то хуже. Дебилы. Тетя Валя оставалась таким же атрибутом старого времени, как баклан и гнат на окне, как памятник Ленину в бывшем пансионате, как старые общие душевые, как Инна Львовна, которая в последнее время была влюблена в Шаляпина. Она показывала репродукции в книжках, заламывала руки и рассказывала отдыхающим о певце, как о потерянном возлюбленном. Давно пережив климакс, она стала немного спокойнее. Но серый ее боялся, как огня. Баклан срывался с подоконника и улетал с гневными всхлипываниями. Вань-Вань пристрастил Инну Львовну к венцу полусладкому. Раньше она ни ни, только брют по праздникам выпивающих женщин считала порочными и очень гордилась тем, что вино ей невкусно. А тут распробовала и сидела с вань -Ванем за пластмассовым столиком под шатром, где катамараны на прокат выдавали, и с удовольствием употребляла. «Надо было тебя раньше споить», — шутил Вань-Вань. «Как выпьешь, так нормальной бабой сразу становишься». «Я всегда была такой», — заявляла Инна Львовна. Ничего и этот сезон переживем все нормально и не такое переживали думала тетя валя галина васильевна виктор ильич